Мы договорились, что он вернется после захода солнца. Солнце зашло десять минут назад. Радиосвязь вы с ним имеете? Час назад потерял связь. Гаарп, почему вы немедленно не известили меня? Так ведь Роган предупредил, что связь на какой-то срок прервется, потому что они забираются в одну из этих глубоких ущелий.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 О чем полчасом позже Гарп сообщил Непобедимому.